Глава 15. «Прибавится ноликов?» Мия, непонимающе, наклонила голову. «Кто там?» Я подошел к двери. «Открывай!» Потребовал знакомый мужской голос. Но я притворился, что не узнал его. «Мне не нужна ваша косметика?» «Какая косметика?» Рыкнули в ответ. «Открывай!» «И спасение души не нужно? Идите отсюда!» Артур, это я. Новый голос был женским. Благородная Елизавета, я приоткрыл дверь. У порога стояли трое неизвестных, одетые в черные плащи с трепичными масками на лицах. Благородный Артур, Елизавета откинула капюшон и спустила маску. «Впустите, пожалуйста». «Ох, входите, конечно». Я распахнул дверь. Князь Роман Булгаков, это он требовал открыть, недобро глянул на меня. Гости прошли в комнату и сели кто куда. Елизавета и Роман в кресло, а неизвестная женщина в маске предпочла стул. «Вы пришли обсуждать женитьбу?» наивно спросил я. Роман закашлялся, женщина приподняла брови. «Артур, Елизавета рассердилась. «Какая женитьба?» «Супружеская?» — уточнил я. Мия захохотала. «Нет никакой супружеской женитьбы!» — еще сильнее рассердилась Елизавета. «Из чего бы нам приходить к вам? Это вы должны ко мне свататься!» «Хорошо, сделаю!» — серьезно кивнул я. «Нет, не надо так делать!» — испугалась Елизавета. «Артур, оставь свои глупые мысли при себе!» — строго сказал Роман. — О свадьбе речи нет. — А помолвка? — расстроился я. — И о помолвке. — А зачем вы тогда пришли? Роман глубоко вдохнул и выдохнул. Елизавета прикрыла глаза и пыталась успокоиться. Лишь женщина не поддалась общему настроению и молча разглядывала меня. — Вы мама Елизаветы? — участливо спросил я. «Да, я Людмила Булгакова», — холодно ответила она. «Приятно познакомиться». Я приложил ладонь к груди и вежливо поклонился. «Ваша дочь, чудесная девушка, очень добрая, красивая, суровая. Уверен, вы такая же прелестная леди. Это видно даже через маску». «Спасибо». Людмила немного оттаяла, в уголках ее глаз появились мимические морщинки улыбается. «Артур, никакого флирта с моей мамой», — возмутилась Елизавета. «Хорошо», — послушно кивнул я. «То есть ты даже не скрываешь, что флиртовал?» «Так, стоп», — Роман хлопнул в ладоши. «Артур, мы пришли к тебе по делу. Скажи, что ты знаешь о хранителях знаний. Я сделал серьезное лицо». «Это очень могущественная организация, с которой нельзя шутить». «Как ты вышел на них?» — спросила Людмила. Я замешкался. «Наш разговор останется в тайне», — ласково сказала Елизавета. «Они сами вышли на меня, когда апостол Михаил вылечил мне ноги. Дали задание, я его выполнил. Получил награду, которую они обещали». «Что за награда?» — жадно спросила Людмила. «Не могу сказать. Это было чудо». и отвел глаза. Елизавета и Людмила переглянулись. «Примерно представляю, какие у них мысли сейчас в голове. Вероятно, они думают, что моя награда — это вылеченные ноги. А вру я специально, чтобы скрыть награду и не выдать хранителей». Упоминание чуда только сильнее укрепило их в этой мысли. Тем более, что вылечить ноги — это целительное действие. Как сделать зомби человека? Похожий почерк. Сейчас они переглядываются, думая, что все поняли и раскусили меня. Оно и правильно. Куда мне наивному подростку до них? Акул интриганских морей. Но я могу и ошибаться. Люди любят додумывать и порою доходят до самых фантастичных выводов. «Ладно, оставим твою сделку. Что ты нашел на сайте организации?» — продолжила ласково спрашивать Елизавета. «Там у каждого свое, наверное». Я смутился. Мне предложили купить эликсир развития ядра, но цена большая, мне надо копить. Эликсир развития ядра. У Романа широко раздулись ноздри, как у собаки, которая нюхнула перца. Мы поможем тебе с деньгами. Купи два и отдай один нам. Что скажешь? Я тут же стал серьезен и строго посмотрел на князя. Ни в коем случае махнул рукой словно отрезая кусок облака это невозможно вы хотите чтобы я обманывал хранителей знаний ни в коем случае это абсолютно невозможно и вообще я начал сердиться вы знаете что такое благодарность у меня был всего один шанс поделиться ссылкой я дал его елизавете А вы тут пришли и допрашиваете меня. Разве так отвечают на доброту?» Елизавета заметно смутилась. Роман поморщился, Людмила склонила голову и сказала. «Вы правы, благородный Артур, мы повели себя недостойно. Но поймите, на кону слишком многое». Она взглянула на меня. В ее глазах было столько боли. «На кону здоровье моего сына, Артур. Людмила частично раскрыла награду хранителей. «Если надежда есть, то мы... Мы... Мы сделаем все. Артур, если вы правда подарили Елизавете способ вылечить моего сына, мы всей семьей будем у вас в неоплатном долгу». Роман со вздохом кивнул. Елизавета опустила голову. «Доверьтесь им». Я твердо посмотрел в глаза Людмиле. Доверьтесь хранителям, и ваш сын будет исцелен. Я ручаюсь. Из Людмилы словно стержень вынули. Она завалилась на бок и чуть не упала. Ее подхватил Роман. — Это все, что мы хотели услышать, — прошептала Людмила. — Спасибо вам, Артур. Пожалуйста — Пожалуйста, — кивнул я. — Идем. Роман помог жене встать. Они подошли ко мне, и он протянул руку. Булгаков крепко сжал мне ладони, кивнул. Муж и жена пошли на выход. Елизавета последовала за ними. Она шепотом поблагодарила меня и поспешила уйти. Булгаковы покинули мою комнату. «Ну как? Я был безупречен?» «Зевнул. Спать хочется. Наверное, отложу просмотр алхимических паспортов на завтра». «О, да, ты играл очень правдоподобно!» Мия прыгнула на стол и уставилась на меня. «Мне понравилось. Знаешь, мне очень нравится, как ты играешь чужими судьбами. Это так... будоражит!» Я со скепсисом глянул на возбужденную кошечку и пошел в кровать. «Утром сможешь через планшет проверить счет. Лег поудобнее». «Думаю, деньги будут там, если не уже». «Да, смогу». Мия легла на подушку рядом. «Спокойной ночи». Я закрыл глаза. «Разбуди меня в семь, пожалуйста». «Спокойной». «Вставай уже семь». Я неохотно открыл глаза. Мия лежала у меня на груди и смотрела прямо в душу. Слезать ты тяжелая!» — проворчал я. «Я голограмма!» — напомнила Мия. «Я человек, и мне не хочется вставать в семь утра». «Не понимаю, о чем ты?» «Я голограмма!» «Везет тебе». Я пошел умываться. После утреннего туалета открыл планшет и попросил Мию проверить теневой счет. «Пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать рублей!» Мия довольно заурчала. «У нас много денег!» «Ожидаемо!» Я кивнул. «Что будем покупать?» спросила Мия. «Кристаллы зомби-магов?» «Не только кристаллы. Как дела у лимона? Из пятидесяти тысяч ему принадлежит десять. Я вышел из комнаты и направился к лифту. «У него получается все лучше. Пока рано его на задание пускать», — с важным видом сказала Мия. «Да, ему опыт нужен. В морге смог оживить человека. Я зашел в лифт. Помимо меня в нем находилась молодая пара. Да, но тот сразу умер». Мия прыгнула мне на голову. Лимон там в обморок упал, но он сам виноват, решил воскресить старика, а тот захрипел и снова помер. Двери лифта открылись. Я направился в небольшую кофейню. Там заказал лат и круассан с шоколадом. Пока несли заказ, просматривал алхимические паспорта. Отмечал знакомые ингредиенты, раскидывал их по разным папкам. Нашел Прошептал я, открыл файл с алхимическим паспортом корня магического женьшеня. «Вы что-то сказали?» — спросил официант, аккуратно поставив заказ передо мной. «Нет». Официант ушел, я отпил кофе. «Корень магического женьшеня, да? Он нужен для зелья омоложения?» «Да». «Но подходит минимум столетний женьшень. Чем старше растение, тем лучше эффект», — прошептал я. Пил кофе, жевал круассан и продолжал листать алхимические паспорта. «О, это мне надо!» Я остановился на еще одном магическом растении. «Магическая белина черная — редкий вид дурманящего растения». Мне этот ингредиент пригодится для плана по свержению баронессы Агаты. Следующий интересный ингредиент, который я отметил, призрачный папоротник. Его можно использовать для зелья хамелеона, которое пригодится лимону во время выполнения его задания. Проверил время. 7.40 утра. Самолет 12, поэтому успеваю наведаться в алхимический магазин. Я доел и сходил к ресепшену. Мне выдали машину, которая довезла меня до самого пряничного домика. Выходя из автомобиля, я провел ладонью по лицу, надевая маску Многоликова. Теперь меня никто не узнает. Вошел в магазин и сразу подошел к консультанту. «Здравствуйте. Мне нужны ингредиенты по этому списку». Консультант, юноша лет восемнадцати, вежливо принял мой планшет и прочитал список. Его брови взметнулись вверх, он недоверчиво посмотрел на меня. «Что такое?» — я вопросительно улыбнулся. «Нет». Он замешкался. «Благородный», — подсказал я. «Нет, благородный, все хорошо. Сейчас посчитаю вас. Пройдемте со мной на второй этаж». «Конечно». Я забрал планшет, и мы поднялись. «Можно побыстрее? Мне скоро ехать?» Я сел в удобное кожаное кресло. «Да, конечно!» Через пару минут юноша пришел с чопорного вида стариком, у которого были поразительно гладкие блестящие усы. «Благородный!» — он склонил голову. «Мы рады приветствовать вас в нашем магазине!» «Ваш заказ составит 27 570 рублей». Старик и юноша испытующие посмотрели на меня. Не верят, что такой молодой парень распоряжается подобными суммами. А ведь я добавил себе возраста маска, и мне на вид лет 25. Расплачусь картой. Где у вас терминал? Я правда тороплюсь. Мне ехать надо». «Вы готовы расплатиться сейчас?» — уточнил старик. «Да, вашему магазину я доверяю». После моих слов старик расслабился. Наконец-то поверил, что я могу оплатить счет. Через пару минут юноша принес мне терминал. Я приложил карту, и деньги списались. Взгляд у парня сразу переменился, стал более уважительным, даже немного подобострастным. Еще минут десять работники магазина упаковывали товар. Принес его лично старик в стильном серебристом чемодане с колесиками. «Вот список. Все правильно!» Он протянул бумажку. Я пробежался глазами. «Магическая белина. Три штуки. Полторы тысячи рублей. Корень магического женьшеня. Сто одиннадцать лет. Тысяча семьсот двадцать рублей». Призрачный папоротник, магический, 1000 рублей. Кровавая ямша, магический, 1500 рублей. Кровь мертвого волка, 1 литр, 1000 рублей. Корень мертвого дерева, 500 грамм, 500 рублей. Кристаллы зомби-магов. Второй ступени, 10 штук, 500 рублей. Третьей ступени, 5 штук, 400 рублей. Четвертой ступени, 5 штук, 750 рублей. Пятой ступени — пять штук, пять тысяч рублей. Шестой ступени — пять штук, двенадцать тысяч пятьсот рублей. Ниже приводился список из двадцати двух менее дорогих материалов на общую стоимость в тысячу двести рублей. Я поморщился от суммарного ценника. Но мне нужны все эти ресурсы, особенно кристаллы зомби-мага в шестой ступени. Да, все правильно. Я протянул список обратно. «От нашего магазина мы благодарим вас за покупку», — старик поклонился. «Эта скидочная карта действует на следующую покупку. Она сократит ваши расходы на 15%. Примите ее в знак признательности за ваш крупный заказ». «Спасибо». Я забрал карточку и поднялся. До свидания. Взял чемодан, спустился вниз и пошел к машине. Водитель залип в смартфон, поэтому он не заметил меня. Я снял маску многоликого только перед тем, как открыл дверь автомобиля. Водитель кинул на меня взгляд через зеркало заднего вида и вышел, чтобы загрузить чемодан-багажник. Я сел на заднее сиденье и вскоре мы поехали. В отеле меня ждала рассерженная Светлана. «Где ты был?» — потребовала она, уперев кулачки в бока. «Ты знаешь, как я испугалась?» Проснулась. «Хотела позвать тебя на завтрак, а в комнате никого». «Идем завтракать», — я покровительно похлопал Свету по голове. «У меня были важные взрослые дела». «Не порти мне прическу», — возмутилась она, отмахиваясь. «И не разговаривай со мной, как с ребенком». Пойдем кушать кашу. Сам кушай кашу. Мы со Светой прошли к той же кафешке, где я пил кофе. Там заказали завтрак. Я предпочел яичницу с ветчиной, а Света заказала хлеб с лососем, яйцом и сыром. Вкусный бутерброд. Состроив лицо деревенского простачка, спросил я. Это Бенедикт вообще-то? Света укоризненно посмотрела на меня. Тебе надо подучить название блюд, чтоб над тобой не смеялись. Никто надо мной не смеется, заметил я. Я смеюсь. Уху-ху. Света показала на меня пальцем и сымитировала дурацкий смех. Будешь много вякать, заберу твой бутерброд, пригрозил я. Это не бутерброд, и я не вякаю. не разговаривая с набитым ртом. Света в порыве чувств погрозила кулаком. Я мысленно посмеивался. Весело с ней. Забавное. После основного блюда мы решили заказать десерт. Я увидел в меню блинный медовые торты и сразу же попросил принести мне кусочек. «Кстати, ну как? Пришли к тебе, Булгаковы?» Света с иронией глянула на меня. Елизавета взяла ответственность за свой вопиющий поступок. «Да». «Но свадьбы не будет», — вздохнул я. «Почему?» — удивилась Света. Улыбчивая официантка поставила перед нами по тарелочке с тортом. Я тут же отломил кусок блинного медового и попробовал. Поморщился. Не то. «Почему не будет свадьбы?» — переспросила Света. «Они сказали, что у меня...» Слишком болтливая сестра по имени Светлана, поэтому отказались. Горько вздохнул я. «Дурак ты!» — буркнула Света. «Я не болтливая. Или правда болтливая. Но я обычно нормальная. Просто это с тобой так выходит. Все. Не разговаривай больше со мной». Света расстроенно отломила кусочек шоколадного торта и положила его в рот. Грустно пожевала. Я пошутил, они так не говорили. Пришлось признаться мне. Ты не болтливая, все хорошо. Это я неудачно пошутил, не хотел обидеть. Света хитро посмотрела на меня и показала язык. Провела, мелкая. Мия, сидящая у меня на голове, захихикала. После десерта мы решили прогуляться, пока рано ехать в аэропорт, время есть. Мы вышли и зашагали по широкой пешеходной улице. Отель «Щелкунчик» находился на перекрестке проспектов. Тут было очень оживленно. «Бульвар Клавдия Бергельского», — прочитала Света. «Ты знаешь, кто это?» «На самом деле это выдуманное имя», — подсказала Мия. «Сто лет назад какой-то пьяный чиновник написал такое название, и оно осталось». Я повторил словами, и Света фыркнула и заявила. «Брехня! Думаешь, я поверю тебе? После всего, что между нами было?» «Ты права, я пошутил», — признался я. «На самом деле Клавдий Бергельский — это говорящий магический кот. «Разве такие бывают?» — удивилась Света. «Всего один был в истории Клавдий Бергельский». Болтая, мы прогуливались по бульвару. Заглянули в небольшую лавку, которая торгует алхимическими продуктами. Меня заинтересовал большой ассортимент самых разных дымовых шашек. Я даже сфотографировал их на будущее, пригодятся в плане лимона. «Жаль, мы на площадь объединения не поехали. Хотелось бы посмотреть на знаменитую статую первого мага», сказала Света, увидев какую-то вывеску. «О, давай зайдем сюда». «Посмотрим, что там новенького!» Она показала на магазин с техникой. «Давай, мне как раз нужен ноутбук!» — кивнул я. Мы зашли в салон. «Офигеть, тут цены!» — прошептала Света. «Дороже, чем у нас в городе. Но и модели самые новые. Смотри, это Титаниум шестой модели». А это ноутбуки «Оптимус». Они считаются самыми топовыми. На них любая игра пойдет. О, это иностранные модели. Не было. Я такие только в рекламе видела. Пока света восхищенно щебетало, я оглядывался. Меня заинтересовал экспонат в центре комнаты. Он был подписан. Магические умные часы. Эфир. Экспериментальный прототип. Цена — 10 тысяч рублей. Консультант, который спешил к нам, замедлился. По поведению девочки понял, что мы явно не богатые покупатели, поэтому и распинаться перед нами нет смысла. Я взял небольшую брошюру и пролистал ее. — В этих часах совсем кроха магии, — заметила Мия. Они почти никогда не разряжаются, имеют функции в поисках других привязанных гаджетов, ну и подобные мелочи. Люди могут интегрировать магию с крупной техникой, с серверами и электростанциями, но вот с гаджетами пока не очень получается. Хм, а ведь у меня есть шанс решить эту проблему и соединить гаджеты с магией. Может, построить бизнес-империю? Цена в 10 тысяч была огромной. Во всем салоне, помимо этих магических часов, самая дорогая техника стоила 9 сотен рублей. Под удивленным взглядом Светы, я купил ноутбук за 4 сотни и электронные часы за сотню. Оба гаджета принадлежали фирме Кисков. Мои планшеты ноутбук той же фирмы, все они связаны между собой в единой экосистеме. «Тебе так много денег дают?» — спросила Света, увидев, что я расплачиваюсь картой. «Мне даже банковскую карточку пока не выдали». «Сделаю тебе подарок, не против?» — предложил Свете. «За помощь на балу». «Мне?» — смутилась Света. «А родители что скажут?» «Мы придумаем историю», — серьезно ответил я. «И будем рассказывать ее». «Но у меня условия. Эта история должна быть утверждена мною лично». «Бред всякий будешь выдумывать», — догадалась Света. «Но я согласна». «Какой бюджет?» «Ты скажи, что тебе надо, а я отвечу, хватит у меня денег или нет». Света потопталась у витрин и ткнула пальцем смартфон Орион 3 за 80 рублей. «Не самая топовая модель, но очень надежная». Словно оправдываясь, сказала Света. «Как по цене?» Я позвал консультанта и указал на смартфон за 220 рублей. Новейшая модель «Орион 7». «Упакуйте мне эту», — попросил я. Только же!» — прошипела Света, потянув меня за рукав. «Не надо такой!» «Все хорошо, иди пока поиграй». «Артур, хватит так делать! Я тоже личность!» Света обиделась. Но ее обида испарилась, когда я оплатил смартфон и отдал ей. — Ты и вправду его купил? — обреченно вздохнула она. Но ее глаза блестели от радости. — Кто вообще такие дорогие подарки сестрам дарит? — Поверь, ты еще пожалеешь, что приняла подарок. Я коварно усмехнулся, в моей голове уже генерировались идеи, как именно Света будет объяснять родителям появление такого дорогого смартфона. «Есть новости», — подала голос Мия. «Вера Грейк провела ночь в отеле своего отца. Не одна. Видеозаписи отправлены на твою почту». «Это хорошо. Очень хорошо». Мне кажется, я уже начинаю жалеть, пробормотала Света, что-то рассмотрел в моем лице. Семь часов спустя, квартал клана Грейк. Вся семья Светы собралась у гостиной, чтобы выслушать ее историю про бал. Мать, отец, брат и сестра. Света не помнила, когда в последний раз семья вот так собиралась. Вроде бы на день рождения матери. Три-четыре года назад. Света опустила неприятный инцидент с пятном на платье и не стала упоминать о поразительном, просто волшебном таланте Артура в мытье одежды. Она жарко описывала бал. Как Артур разрешил ей подарить подарок от всего клана. На этом месте мать и отец удивленно переглянулись, а старшая сестра завистливо поморщилась как какой-то старик попытался украсть телефон у Анастасии Беттихер, но смартфон взорвался в его заднем кармане, как Артур споткнулся и поцеловал Елизавету Булгакову. На этом месте скривился брат Светы, Илья Грейк. Мать и отец встревожились. «А если у нашей семьи возникнут проблемы, Лиза Грейк тут же достала смартфон и проверила уведомления. «О чем этот парень вообще думал?» — хмурился Александр Грей, отец Светы. «Нет, там все хорошо», — замахал руками Света. Отец Елизаветы сказал, что Артуру благоволит сам апостол церкви. После этого никто не решился трогать брата. «Брата!» — передразнила Мария, старшая сестра. «Один раз тебя на бал с собой взял и сразу братом стал». Света промолчала. Она не стала говорить, что Артур уже сделал для нее больше, чем родные брат и сестра вместе взятые. — Апостол, — пробормотал Александр. — Надо сдружиться с Артуром. Ни в коем случае не ссорьтесь с ним, поняли? — Да, Артур пока фаворит. фаворите. С ним нельзя ссориться, — строго сказала Лиза. — Леонида вспомните. Он сейчас с порушенной репутацией, потому что на Артура напал. Его поступок весь город обсуждает. Артура после интервью все горожане полюбили из-за его доброй наивности. Света мысленно закатила глаза. Артура можно называть разными словами, но точно не наивным. Но, разумеется, она промолчала. Свете нравилось, что она единственная знает, каков на самом деле Артур Грейк. «Что-то еще на балу случилось?» — спросил Александр. «Свет выключили», — вспомнила Света. В темноте кто-то пнул дедушку, но он потом ходил искал виновника. Еще Гриша Маяковский очень ругался, у него какой-то парень фундуком кидался тебя так послушать циркани не бал хмыкнула мария света проигнорировала сестру и перешла к самой неприятной части случилось еще кое что мне подарили вот это она вытащила новый смартфон и показала всем у родителей одинаково взметнулись брови илья и мария подались вперед жадно пожирая глазами смартфон Орион 7, прошептала Мария. Кто тебе подарил этот смартфон? Строго спросил отец. Как ты вообще посмела принять такой дорогой подарок от незнакомца? Там целая история. Света опередила мать, которая уже собиралась присоединиться к отцу. Она очень стыдная. Какая история. Продолжая хмуриться, спросил отец. Он едва сдерживался, чтобы не отругать ее. Этим утром, когда мы с Артуром пошли на завтрак, в коридоре нам попался старик. Света мысленно прокляла Артура и продолжила. Он увидел меня, схватился за сердце и упал на пол. Мы сразу бросились ему помогать. Помогли попасть в номер, вызвали скорую. Этот старик... Света поморщилась и снова прокляла Артура. «Он сказал, что я очень похожа на его любимую собаку и что он перепутал ее со мной, поэтому у него так заболело сердце. Его собака сбежала от него три года назад, и он с тех пор летает по миру в ее поисках. Он даже заплакал, когда рассказывал». Потом достал из тумбочки новый смартфон и очень попросил принять его. Он сказал, что для него память о собаке очень важна, и что он очень благодарен мне. Старик не принимал отказ. Там врачи пришли, он отказывался с ними уходить, пока я не приму подарок. Пришлось принять. В комнате повисла тишина. Вся семья в шоке смотрела на свету. «Можете Артура спросить, он тоже там был?» — занервничала Света. Вдруг ей не поверили. Она вновь начала проклинать брата. Никогда в жизни она не чувствовала себя настолько глупо и стыдно. Ее перепутали с собакой. «Это удивительно!» — первым нашелся с ответом Александр. «В мире много чудаков, поэтому такое тоже случается!» «Ты можешь оставить подарок?» Мария прыснула в кулачок и затряслась от смеха. Но Свете не было обидно. Она была рада, что ей разрешили оставить смартфон. История, которую придумал Артур, сработала. Хотя она до последнего спорила и хотела рассказать что-то более простое и обыденное. Например, что нашла гаджет на земле. Но Артур сказал, что в таком случае она может попрощаться со смартфоном, его точно заберут. «Собака! Надо же!» — пробормотала мать. «Ты и правда похожа, если немного расфокусировать взгляд», — заметил Илья, посмеиваясь. Марию еще сильнее затрясло. «Я не похожа на собаку», — пробурчала Света. «Зато у меня смартфон есть». Илья и Мария перестали смеяться, аргумент Светы попал в цель, им нечего было ответить. «Доченька, ты молодец!» Лиза первая поднялась. «Я побежала, наобещала встретиться с Олей. Остальная семья тоже засобиралась. «Сплетничать побежали», — подумала Света. Она аккуратно положила в карман новенький смартфон и поспешила в свою комнату. Надо подружкам похвастаться. Только историю про собаку она не будет им рассказывать.